Каменный, как судьба, благодетель обошел машину кругом, Положил на рычаг огромную руку. Ни шороха, ни дыхание, все глаза на этой руке. Какое это должно быть огненный захватывающий вихрь, Быть орудием?